Эпилог. Сухие листья шелестели над головой Холлис. Она ехала на сером жеребце по тропе в Геланлу. Осень подходила к концу в горной стране. Зима уже обещала яростную погоду. Винатрикс не отправится в дикие регионы вновь, пока не наступит весна. Неважно. Она преуспела в недавней охоте. Дикий кабан лежал в телеге за ней. Он оказался сложной добычей. Винатрикс провела в горах недели, а не дни, но убила его и выгнала разъяренную дикую тень в нем в прибежище, где ей было и место. Ее жеребец спотнулся на тропе, боль пронзила ногу Холис. Бивни кабана ранили ее бедро. Ничего серьезного, но еще неделю Ей придется мало шевелиться, чтобы рана зажила. Неважно, на заставе Айрит поможет ей с раной. И она скоро вернется к работе. На службе богини всегда много дел, пока Каструм не скажет ей, чтобы она закончила работу. В тот день она выберет Винатора или винатрикс, который введет ей нежную смерть, отделит ее душу от тени и отправит на небеса но она не верила, что проживет так много. Айлит уже почти выросла. Время последней охоты было близко. Холлис подняла взгляд и увидела впереди башню Гиланлока. В окне не горел свет, хотя пора было его зажечь. Странно. Обычно Айлит делала для наставницы маячогу в башне. Холлис хотела вытащить Вокас, вызвать тень и дотянуться той силой до разума девушки. Но Айлит ненавидела такие вторжения, и Винатрикс не следовала без особого повода использовать силы тени. Она подъехала к воротам, спешилась, открыла их с помощью тайного замка, завела лошадь во двор. Застава была ужасно тихой, не было никаких признаков жизни. Айлит снова убежала на какую-то миссию. Холис помрачнела, оставила лошадь в пустом стойле. Сняв с нее седло, коня Айлит не было. Плохой знак. Она добралась до дома, хромая из-за раны на ноге, открыла дверь и резко крикнула: "Айлит, где ты?" Но дом был пустым, Айлит не было. Проклятие! Пробормотала Холис, повернувшись к двери и подумывая вернуться к лошади, поехать искать глупую девчонку. Она уже повернулась и заметила пергамент, прибитый к двери. Письмо от винатора Дутама. Письмо, сообщающее о возможной смерти Нейна. Письмо, говорящее о вакансии в водохране. Холли смотрела на письмо, висящее так, чтобы она его точно не пропустила. Ее сердце застряло в горле и, казалось, душило ее. «Нет». Выдохнула Винатриц, потом еще громче. «Нет!» Она ударила кулаком по дверной раме. Казалось, весь дом содрогнулся, но она ударила снова. А потом, всхлипнув, склонила голову и прижалась к стене. Слез не было. Она не плакала уже много-много лет. Но ее сердце разрывалось пополам. «Неужели все это было зря?» прошептала она. Холлис подняла голову к небу за открытой дверью, спрашивая у небес. — Почему это все было напрасным?